Ну и шутки у вас, джентльмены. Почти сто лет назад, в 1905 году, увидела свет знаменитая книга Зигмунда Фрейда «Остроумие и его отношение к бессознательному», положившая начало психологическим исследованиям юмора и смеха. Вообще-то о природе комического задумывались многие мыслители из-за до Фрейда, среди них Платон и аристотель Кант и Юм. Фрейд же был первым ученым, кто подверг смех подлинно психологическому анализу. Сам, будучи по воспоминаниям современников, далеко не жизнерадостным человеком, Фрейд увлеченно коллекционировал анекдоты, тонко подмечал комизм иронию в литературных произведениях. Из этого обширного материала сложилась иллюстративная часть его книги. Новаторская работа Фрейда не сразу была оценена по достоинству. Подобно тому, как «Толкование сновидений», Некоторыми рецензентами было поначалу огульно приравнено к вульгарным соникам, так и остроумие заслужила немало упреков в несерьезности. Обыватели и ученые-естественники удивительно единодушны в своем предубеждении. Предметом научного исследования могут быть только серьезные материи, вроде молекулярного строения вещества или законов механики. Психологи, которых интересуют всевозможные проявления человеческой природы, вплоть до самых банальных и житейских, тут постоянно оказываются уязвимы для критики. Иногда, правда, не небезосновательный. Научный статус фрейдистского учения до сего дня остается дискуссионным. Однако нельзя не признать, что под оплеком многих душевных явлений подмечено отцом психоанализа довольно точно. По крайней мере, фрейдистская трактовка остроумия на долгие годы послужила основой для психологических исследований данного феномена. Анализируя строение анекдотов, Фрейд объяснял их привлекательность тем, что они выражают некий скрытый смысл, который наша внутренняя цензура, позднее отождествленное им суперэго, не позволяет выразить непосредственно. Реакция смеха облегчает человеку выражение этого скрытого смысла, поэтому анекдот может выступить в качестве компенсатора, позволяющего защититься от негативных эмоций. Причину воспроизведения анекдотов сексуальной подоплекой Прейд объяснял, как попытку рассказчика обратить на себя внимание третьего лица, которое присутствует при воспроизведении анекдота, но не является его адресатом. При этом речь шла о внимании преимущественно сексуального характера. Эти положения породили определенную традицию отношения к анекдоту. Первое. Как форме компенсации испытываемого стыда, страха, отвращения и тому подобное. Второе. Как к способу выражения невербализуемых желаний? Третье. Как к способу выражения скрытого протеста? Обход цензуры почти в прямом смысле. Достаточно вспомнить популярные в одно время политические анекдоты. Четвертое. Как к выражению скрытой агрессии со стороны одной социальной группы в другой? Последнее положение может быть рассмотрено как фрейдистской, так и в адлерианской трактовке. С одной стороны, Иной группе в гипертрофированной форме приписываются те слабости и пороки, в которых неприятно было бы признаться самим себе. То есть налицо классический механизм проекции. С другой стороны, унижение и высмеивание других позволяет ощутить свое превосходство над ними и таким образом избавиться от безотчетных переживаний собственной неполноценности. Если есть классы и народы крайне бестолковые и аморальные, то я, как представитель другого класса или народа, могу на их фоне почувствовать себя человеком весьма достойным, особенно когда иных оснований для самоуважения недостаточно. Еще одним общим местом в изучении анекдотов западной психологии и социологии стало использование таких текстов для реконструкции представлений и установок определенных социальных групп, в которых эти тексты бытуют. В самом деле, то, что люди находят смешным, весьма определенно их характеризует. Это общая закономерность кажется бесспорной, интересно было бы ее конкретизировать. И такие попытки то и дело предпринимаются с большим или меньшим успехом. А последнее, благодаря современным средствам массовой коммуникации, буквально прогремела на весь мир. На заре нашего века английский психолог Ричард Вейзман из Хартфордширского университета затеял широкомасштабное исследование юмора с использованием интернета. Помимо этого проекта, Вайзману принадлежит и еще несколько весьма любопытных начинаний, которые принесли ему всемирную популярность и уже, пожалуй, позволили в некотором смысле затмить своего знаменитого соотечественника Ганса Айзенка. Конечно, только время позволит всему назвать свою цену, но уже сегодня между начинаниями двух знаменитых англичан, недавно почившего и благополучно здравствующего, можно провести явные параллели. На протяжении своей полувековой научной карьеры Ганс Айзенк то и дело почивал широкую общественность психологическими диковинками, эпатируя тем самым общественность научную. Позаимствовав у Юнга концепцию экстраверсии, интроверсии, он популяризировал ее в своих работах и тем самым превратил малоизвестные юнгианские термины в обиходные житейские характеристики. Увы, популяризации нередко сопутствует вульгаризация. Так в обыденном сознании экстраверсия стала восприниматься как большое достоинство, а интроверсия напротив, чуть ли не как болезнь. Хотя ни Юнг, ни Айзенг ничего подобного в виду не имели. Адаптировав тексты интеллекта для массового пользования, Айзенг научил всех желающих измерять свой IQ, чем вызвал бурю восторгов с одной стороны и бурю негодования с другой. Не ограничиваясь академическими штудиями, Айзенг активно интересовался широким кругом проблем, неизменно вызывающих большой интерес – от политики до секса. По каждому поводу им публиковалась новая книга. Плодовитости Айсенка может позавидовать любой автор, всякий раз становившийся бестселлером. В одной из книг появилась специальная глава «Фактор счастья», предвосхитившая целое направление исследований душевного благополучия. В академических кругах эта инициатива энтузиазма не вызвала. Ведь счастье – это якобы категория ненаучная. Но тут так и хочется спросить, Если наука о человеке не ставит своей задачей сделать человека счастливым, то имеет ли она вообще какой-нибудь смысл? Особое недовольство ученых-коллег вызвал интерес Айзенка к паранормальным явлениям, а также его поиски корреляций личностных особенностей со знаками зодиака. В 20 веке Айзенк долгие годы оставался одним из самых цитируемых здравомыслящих психологов, уступая лишь швейцарцу Жану Пиаже. Но в то же время был вынужден постоянно отбиваться от упреков, популизме и вульгаризаторстве. В 1997 году Ганс Айзенг ушел из жизни. Но святое место пусто не бывает. Сегодня к нему, похоже, примиряется коллега Вайзман. Один из его экспериментов описан в очерке «Формула удачи», которым начинается эта книга. Интересно, что в последнее время в своих исследованиях человеческой удачливости Вайзман прошел почти по стопам айзенка пытаясь найти корреляции везения с датой рождения. Сам он, правда, утверждает, что его подход не имеет ничего общего с астрологией, но определенные ассоциации, согласитесь, возникают. Как и Айзенк, вайсман отдал дань влечению неопознанным. Одна из его недавних книг посвящена загадочным явлениям типа полтергейста, которым ученый, впрочем, находит вполне рациональное объяснение. Другая – магии. Реакцию академических кругов не нетрудно представить. Еще одна работа вайсмана заслуживает особого упоминания. К поднятой теме юмора она, правда, непосредственного отношения не имеет, разве лишь тем, что сама по себе весьма забавна. К тому же она служит хорошей иллюстрацией широты познавательных интересов британского психолога. Являетесь ли вы миллиардером, премьер-министром, лауреатом международной премии? Неужели нет? А вы не задумывались, почему? По мнению Ричарда вайсмана все дело в том, что вы унаследовали от родителей неудачную фамилию и не позаботились вовремя ее сменить. А какие же фамилии носят те, кому посчастливилось достичь вершин жизненного успеха? По подсчетам Вайзмана, фамилии большинства хозяев жизни начинаются на первые буквы алфавита. За всю историю США фамилии 26 президентов страны начинались на буквы из первой половины алфавита и лишь 16 из второй. Еще более впечатляюще выглядит шесть из семи фамилий премьеров «Большой семерки» на момент публикации. Берлускони, Блэр, Буш, Широк, Чирок, Кретьен, Чретьен, Коизуми. А вот пять самых богатых людей планеты. Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Пол Аллен, Лэри Эллисон, Карл Альбрехт. Публикуя свои наблюдения, Вайзман мог еще не знать, что самым богатым человеком Великобритании в 2003 году признан бывший дедумовец со скромной русской фамилией – Абрамович. По мнению британского психолога, жизненный успех определяется сложением личных амбиций и благоприятных условий. К последним, в частности, относится постоянное стимулирование амбиций. А начинается оно еще в школе. В английской школе изданно существует негласная традиция рассаживать детей по фамилиям в алховидном порядке, от первых парт к последним, чтобы учителю было легче ориентироваться в классе. К тому же, возглавляющих список класса чаще вызывают отвечать, а какой-нибудь близорукий Циммерман оказывается на галерке, и о нем все забывают. Правда, по крайней мере, одному Циммерману удалось таки пробиться. Неказистый, безголосый внук эмигранта из России Роберт Циммерман в начале 60-х почти в начатье стал всемирной знаменитостью, буквально создав музыкальный жанр фольк-рока. Однако предварительно он взял себе псевдоним – Боб Дилан. По мнению Вайсмана, сидящие на передних партах вырастают более коммуникабельными и чаще становятся общественными деятелями, а обитатели задних парт страдают от заниженной самооценки. Унижение задних продолжается и дальше. Передние первыми города получают награды и дипломы, попадают в списки для работодателей, возглавляют списки кандидатов на выборные должности и в итоге набирают больше голосов и предпочтений. Ведь на любой список люди привыкли смотреть, как на выстроенный по заслугам. Вероятно, многие Тихоновы, Ушаковы и Яковлевы, вздохнув, согласятся с этой гипотезой. Но каково Архиповым, Борисовым или Волковым, пребывающим скромной должности на мизерном жаловании. Разве таких мало? Вот и получается, что мистер Вайзман в своем стремлении к сенсации сам невольно поставил себя под удар. Еще древние говорили, пример не доказательство. Да, приводимые им примеры звучат убедительно, но разве нет примеров противоположных? Гипотеза Вайзмана, конечно, интересная. Но что ни говори, научного доказательства она не имеет и вряд ли найдет и звучит, увы, всего лишь как анекдот. Что же касается непосредственно анекдотов как таковых, то они выступили материалом самого, пожалуй, известного исследования профессора Вайзмана. Хотя его собственная фамилия начинается на одну из последних букв английского алфавита – Вайзман. чистолюбивых любим амбиций профессору не занимать. Исследование было предпринято во всемирном масштабе, благо сегодня с помощью интернета это легко достижимо. Поражает другое – исследование – Было предпринято на деньги, выделенные Вайзману и его команде в виде правительственного гранта. Впоследствии это вызвало немало недоуменных реплик. Неужели британскому правительству больше не на что потратить деньги? Сам ученый убежден, что его проект имеет огромную научную и общественную значимость. В чем же он состоит? За всегда темн русскоязычного интернета хорошо знаком сайт anegdot.ru – один из самых популярных в сети. Он представляет собой ежедневно обновляющуюся коллекцию анекдотов, которую каждый посетитель может пополнить. Большинство же посетителей сайта просто читают анекдоты. Для некоторых это превратилось в ежедневный ритуал, имея возможность оценить каждый по пятибалльной системе. Но если русскоязычный сайт существует лишь ради забавы, англичанами его аналог был создан в исследовательских целях. Разместив в сети свой сайт и широко его разрекламировав «Казенок денег не жалко», Вайзман с коллегами предложили всем желающим присылать на него любимые шутки и анекдоты. Электронные письма посылались тысячами. Правда, каждую третью шутку пришлось отбраковывать по соображениям приличий. Вероятно, доктор Фрейд на небесах и Левгений Огненный, понимающе ухмыльнулся. Остальные без малого 40 тысяч анекдотов были опубликованы на сайте с предложением их оценить. Правда, в отличие от русскоязычного аналога, Посетителям предлагалось наряду с выставлением оценки еще и указать свой пол и национальную принадлежность. Планируя свой проект, Вайзман намеревался выяснить, какого рода шутки люди находят самыми смешными. Предполагалось, что тут обязательно проявляются определенные национальные и гендерные различия. Исследователи также надеялись, что им удастся в дополнение к фрейдсистским гипотезам окончательно вывести формулу юмора, с тем, чтобы потом ее практически использовать хотя бы для генерирования популярных шуток с помощью компьютера. После обработки свыше 2 миллионов полученных оценок первую задачу можно было считать практически решенной. Согласно полученным данным, мужское и женское понимание юмора весьма различно. Мужчины в основном предпочитают шутки, содержащие явный или неявный агрессивный подтекст. Им больше нравятся анекдоты, персонажи которых оказываются унижены. Женщины – в массе своей превосходящие мужчин лингвистическими способностями. Факт давно и достоверно доказанный, предпочитают шутки, основанные на игре слов. Впрочем, как выяснилось, и им агрессивный юмор отнюдь не чужд. По результатам сопоставления данных по разным странам, наименее веселыми себя проявили канадцы. Их оценки в целом были самыми низкими. Самые высокие оценки неожиданно оказались у немцев. Большинство шуток и анекдотов их весьма развеселили. Что же касается содержательных предпочтений, то выяснилось. Французы предпочитают циничный юмор. Американцы предпочитают анекдоты, выставляющие кого-то в глупом положении. Англичане, ирландцы, австралийцы и новозеландцы отдают предпочтение двусмысленностям. Русские в списке не представлены. Это и понятно, сайт англоязычный. английский у нас хоть изучают в школе почти поголовно, но известны с каким результатом. По результатам голосования удалось выявить и самый смешной анекдот на свете, то есть получивший наибольшее число предпочтений. Прежде чем читать дальше, усядьтесь поудобнее, дабы не упасть со стула. Правда, вряд ли от смеха. Впрочем, читайте. Для удобства восприятия перевод анекдота несколько адаптирован к нашим реалиям. Двое братков отправились на охоту. В дремучем лесу один неожиданно схватился за сердце и, закатив глаза, упал бездыханный. Другой выхватил мобильный телефон и принялся названивать в службу спасения. «Тут это, друган мой типа окочурился. Чего мне делать?» «Не волнуйтесь», — отвечает по телефону. «Мы вам обязательно поможем». «А вы уверены, что он мертв?» «Сейчас!» — слышится в трубку. Потом раздается громкий хлопок контрольного выстрела. «Уверен». «Вы рассмеялись?» Как заметил один из коллег, если это самый смешной анекдот в мире, то вторым в рейтинге следовало бы признать ученую степень мистера Вайзмана.